Остров в пустыне. Пёстрая кавалькада поднялась на очередной холм, и женщины с облегчением вздохнули. Перед ними раскинулся небольшой оазис. Рядом с островком буйной растительности, прямо на песке, стояло много строений: жилых и хозяйственных, дома, мастерские и цистерны для хранения воды, на корабли, причалившие к заветному острову. Было бы легче приносить особенности пустынного климата, Если бы дома находились прямо в оазисе, но жители берегли каждый клочок земли, который был способен принести урожай, даже в ущерб собственному комфорту. Все пространство между величественными финиковыми пальмами было занято под огород. Более того, трудолюбивые жители пытались отвоевать у пустыни еще немного территории. Песчаное поле по периметру было засажено молодыми пальмами. А внутри квадрата копошилось полтора десятка людей. Они собирали корзинами песок и выносили за пальму аллею, насыпая защитный вал. Другие несли на очищенное место навоз, листья, кору, отходы кухни, третьи перекапывали с песчаной землей все это разнообразие мусора, призванное стать плодоносящей почвой. Некоторые поливали прикупанное поле водой, чтобы ускорить процесс гниения. Прокла с восхищением и удивлением наблюдала за работой трудолюбивых муравьев в человеческом образе. Внезапно ей стало не по себе. Нет, римлянка, не имевшая ни малейшего представления о жизни в пустыне и о труде на земле вообще, испугалась не того, что и ей придется перекапывать навоз и птичий помет. привыкшую к всевозможным изысканным яствам, жену прокуратора. Не волновало то обстоятельство, что ей придется довольствоваться скудными продуктами, которые может дать эта бедная земля. Она боялась, что люди пустыни не признают в ней свою сестру, не примут в своё сообщество. Варава правильно оценил колебания проклы и распорядился: "Ждите тут, я сообщу о вас здешнему старейшине". Ждать довелось недолго, что было положительным моментом. После трудного путешествия было утомительно и обидно. оставаться среди песка в виду человеческого жилья тем более с грудной малюткой на руках варава шел с древним седовласым старцем последний видимо понял состояние нежных гостей и не полетал ускорил шаг так что добровольный помощник беглянок едва поспевал за ним прокла почувствовала себя виноватой за торопливый шаг старца и невольно двинулась ему навстречу она еще сомневалась стоит ли рассчитывать на гостеприимность со стороны совершенно чужих людей радушная улыбка на морщинистом лице человека, который за бесконечно долгие годы жизни отвык давать волю своим чувствам, развеяла все сомнения. Мы рады видеть в общине жену Понтия Пилата, человека, который возвестил нас об учителе праведности, рассказал о его земной жизни и его кончине на кресте. Комментарий. Кумранская община, основана сектой ессеев, поселение на северо-западном побережье Мертвого моря, просуществовало с сороковых годов II века до нашей эры до 68 -го года нашей эры, когда было разрушено римлянами при подавлении восстания иудеев. Изучение кумранских религиозных текстов многих ученых подвигло к интересным выводам В Кумраневеды с самого начала обратили внимание на сходство между порядками в ранней церкви и у иесеев, пишет православный священник Александр Мень. Казалось, что открытия подтвердили старую гипотезу, по которой христиане многим обязаны есейству. Аналогии действительно много. В Кумране молились, обращаясь не к Иерусалиму, а на восток, как это делали христиане. Время молитвасловий было разделено и На три часа, как установилось и в церковной практике, трапезы напоминали первохристианские агапы. В ордене существовала должность меваккер, надзиратель, что соответствует в переводе слову епископ. Общность имущества в Иерусалимской церкви также наводила на мысль о сходстве с Кумраном. и сей подчинялись коллегии, состоявшей из двенадцати священников. Подобно тому, как во главе церкви апостольских времен стояли 12, в Кумранском лексиконе встречается много выражений, характерных и для новозаветных книг. Например, «Нищий духом, сыны света и так далее. Эти параллели особенно заметны в посланиях апостола Павла и в анновых писаниях. Символ веры есийских пустынников имеет точки соприкосновения с раннехристианской литературой: с посланием псевдо пастырем Ермы, и, наконец, примечательно, само название ордена, члены которого иногда именовали себя общиной Нового Завета. Они утверждали, что на них исполняется пророчество Иеремии о завете, который будет начертан в сердцах людей самим Богом. Конец цитаты. Отметим, что Александр Мень, из некоторых сходств в отправлении культа у кумранитов и первых христиан, не делает вывода, что поселения на западном побережье Мертвого моря являлись общиной протохристиан. Более того, он утверждает, что кумранская идеология была диаметрально противоположна Евангелию. Тем не менее, можно найти сходство в судьбе кумранского учителя праведности Иисуса Христа. В одном из гимнов Кумранитов учитель выступает в качестве посланника Бога, пришедшего на землю с тем, чтобы явить людям волю Господа. Я, учитель мудрости, я познал тебя, Боже мой, духом, который ты вложил в меня, и я преданно повинуюсь дивному совету твоему. Духом святости твоей ты явил во мне видение. И ты сделал из меня как бы отца. для сынов милости, как бы питателя для людей предзнаменования. С другой стороны, учитель праведности выступает как обычный слабый человек. А я создание из праха. Что я такое? Глина, смешанная с водой. Для чего я сотворен? и в чем моя сила? Ты, Бог вечности, и все пути твои утверждены во веки веков, и нет ничего вне тебя. Ты призвал меня по милости твоей и дал мне прощение ради полноты благодати твоей и по безмерности милосердия твоего. Конец цитаты. Но не таким ли мы видим Иисуса Христа, особенно в последние часы его земной жизни? Учителя праведности также преследовал нечестивый священник, судя по всему, первосвященник. Точно так же он был гоним и предан суду. Иисуса казнили накануне величайшего праздника Пасхи. Расправиться с учителем праведности пришли в день очищения, в субботу. Есть в эпосе Кумранитов и свой Иуда, человек лжи. Он не только предал учителя, но попытался оторвать от него часть последователей. На некоторое время ему это удалось. Люди моего согласия возмутились против меня. И растоптали тайну, которую ты открыл мне, они оклеветали меня перед сынами нечестия. Некоторые экзегеты, писал доктор богословия Католического института в Париже Даниэлю, пораженные аналогиями в выражениях, которыми описаны личность и история учителя праведности и с теми, которые в Евангелии прилагаются к Христу, подумали, что учитель праведности Был чем-то вроде Христа до Христа. При многочисленных сходствах с общиной первых христиан в образе жизни Кумранитов имелись и существенные отличия. Прежде всего, они выражались в негативном отношении к остальному миру, ко всему, что находилось за пределами их поселений. Первоначально в общину принимались только мужчины. Практиковался целибат. Связано это с тем, что кумраниты жили в ожидании близкого конца света. Так как он не наступал, то последние ограничения отменили. Почему-то слепые, хромые и прочие лица, имевшие телесные недостатки, не могли стать полноправными членами секты. Вроде бы немилосерно так относиться к людям, обиженным жизнью, но в целом к кумранитам, как и христианам, не чужда было милосердие. Их законы предписывали занятие благотворительностью. В дамасском документе членам общины предписывается поддерживать руку бедного, нищего и пришельца. Благотворительность даже регламентировалась. Заработок по меньшей мере двух дней ежемесячно отдадут в руки надзирателя и судей. Из этого дадут для сирот, и из этого же будут поддерживать бедного и нищего и старика, находящегося на смертном одре, и для бездомного человека. И для находящегося в плену чужого рода, и для девицы, у которой нет родственника, и брака, с которой никто не домогается. Конец цитаты. Хотя кумраниты подчёркнуто негативно относились к сынам тьмы, всем, кто не принадлежит к их общности, но в целом они являлись противниками всякой войны. Не конфликтуя ни с кем, они лишь готовились к апокалипсису, последней битве добра со злом. Антиримское восстание, начавшееся в 66 году, и было принято пацифиски настроенными кумранитами за это ожидаемое событие. Они были среди активных участников восстания и вместе с иудеями защищали последний оплот крепость Масаду. Конец комментария. Отныне, и скуль будет тебе нужда, наша община станет твоим домом и семьей, Почтенное Прокла. Впервые его муж оценили, уважали, совсем не за то, что он был прокуратором Иудеи и обладал огромной властью. Впервые люди его хвалили, не рассчитывая на какие-то льготы со стороны мужественного наместника края. Прокла смогла лишь печально произнести: "Теперь я вдова Понтия Пилата. Император приказал казнить мужа, а я с маленькой дочерью не представляю, где укрыться от его гнева. Ваша община Последняя надежда в этом бескрайнем мире. Ты будешь самой дорогой нашей гостей», заверил старейшина. А муж не печалься, ему сейчас хорошо. В этом жестоком мире за правду страдают все. Понтий Пилат сделал все, что мог на этой земле и ушел к учителю праведности. Благодарю тебя, добрейший человек. Хотя бышедших не принято говорить плохо, потому что они не смогут ничего возразить. И он был моим любимым мужем. Но последние годы Понтий Пилат жил с огромной виной. «Оставь. он осознал вину, значит, искупил. Не стоит долго говорить. У нас еще будет время для бесед, а сейчас вы нуждаетесь в отдыхе. Идемте же к нашему скромному очагу. Они были приняты в общине так скоро, как и не надеялись. Впрочем, Римленк еще не знала, что согласно уставу общины, она могла в ближайшие два года считаться только новицей, новичком претендующим по строгим законам пустынного сообщества на право стать его членом, но почётной гостей этого замкнутого, обособленного, не признающего чужаков мира она стала с первого мгновения. Едва с девочкой и Салами разместились в указанной хижине, и их жилище мгновенно было обставлено нехитрой мебелью, В том числе появилась маленькая кроватка для Марии, здешние женщины принесли обед, вполне роскошный для пустынного поселения. Уставшим прокля и Соломии хватило лишь сил, чтобы поблагодарить заботливых поселянок. Они ничего не спрашивали, жительницы пустыни также не тревожили их расспросами. На следующее утро одна из женщин вновь принесла для них множество разнообразных яств. За неизменным радушием Римленко все же почувствовал некоторое скрытое отчуждение, а ей хотелось стать ближе к этим людям. "Прокло, понимая, что за все в этом мире нужно платить, спросила: "Как нам рассчитаться за комнату и за еду, и с кем?" "У нас не принято брать деньги со странников. Бог посылает нам свою благодать за помощь бедным людям". "Но мы не бедные", возразил Римлянка. "У нас есть деньги, и мы готовы отблагодарить за заботу". Прокло протянула женщине несколько серебряных монет с изображением Тиберия. Прошу, возьми хотя бы это для себя. Нет, отшатнулась кумранитка от предложенных сестерцев, словно от раскаленных углей. Нам нет нужды в деньгах. Мы получаем все необходимое, не прибегая к их помощи. Но я видел в селении вещи, которые вы не можете производить. Разве их не купили за деньги? Да. Немногое потребное мы покупаем в ближайших городах, но это решает совет общины, деньги выделяет казначей. После вступления в общину мы сдаем ему все свое имущество. После обеда Прокла посоветовалась с подругой, затем взяла все свои деньги и с тяжелой ношей отправилась к старейшине общины. Почтенный старец все так же приветливо встретил ее. Всем ли довольно высокочтимое гостья. Не терпит ли в чем нужду? Меня дочь и мою дорогую подругу обеспечили так, что ни о чем не приходится и мечтать. Но я вижу тревогу на твоем лице. Расскажи о своих заботах, и я сделаю все, чтобы их развеять. Я не могу отплатить за гостеприимство. Гостеприимство даже у вас, римлян, не стоит денег, а нам Бог велел помогать нуждающимся. Мне бы не хотелось считаться гостей. Я мечтаю стать одной из вас. Как же преступника, мне закрыт путь в прежний мир, но больше всего я беспокоюсь за маленькую Марию. Невинное дитя может пострадать за вину родителей, не успев стать взрослой. Ты, останешься среди нас, столько, сколько будешь иметь надобность. Но боюсь, я не смогу быть полезной общине. Мария требует много времени, у меня не получится оставить ее одну даже ненадолго. И прокла виновато потопила взор. Я никогда не делала тех работ, которыми заняты члены общины. Делай то, что должна мать, делать для своего ребенка. Все, в чем вы будете иметь необходимость, община даст с радостью. Все, что мы сможем дать, поправился старец, понимая, что Римленка не найдет в пустынном селении все удобства и яства, которые были ей доступны в Иерусалимском дворце. Мария, твоя самая главная забота И нет большей пользы для общины, чем растить ее. Со временем ты найдешь дело по душе, а Мария станет нам всем помощницей. У меня есть деньги. Я хочу передать их общине, решилась Прокла и указала на тяжелый мешок. «Коли здесь мне дают еду и кров, то в них нет надобности. Община примет твои деньги только тогда, когда ты станешь частью ее». Когда это может произойти? Каждый человек, желающий стать членом общины, в течение двух лет проходит испытательный срок. Лишь по истечении второго года все твое имущество, в случае положительного решения общего собрания, присоединяется к общинному имуществу. Прости, я не смогу два года есть чужой хлеб, когда имею возможность заплатить. Мне придется отказаться от еды? Ты упрямо, как все сирении, недовольно промолвил старейшина. Впрочем, извини, У нас нет римлян и удеев греков. Все мы слуги Бога. Согласны ли ты стать слугой Господа нашего и его сына, учителя праведности? Согласна всем сердцем? Я передам твои деньги казначею, раз ты настаиваешь. Но они не смешаются с общинами в течение двух лет. В любое время ты можешь их забрать. Таков наш устав. Прошу истратить их на нужды общины и добрые дела. Попросила прокла Не слишком вникая в тонкости устава кумранитов. Появление римлянки в селении из само по себе было необычно, и на племеннице, по меньшей мере, вызвало подозрение и недоумение у простых кумранитов, несмотря на теплый прием старейшины. Непонимание отчасти устранили богатые пожертвования и просьба старейшины считать проклую членом общины. А добрая, открытая душа Римленки расположила к ней жителей пустыни. Первое время Прокла почти не принимала участия в общественной жизни поселения. Владение не оставлял для этого времени разве что на ее попечении оставались коза, которая в свое время спасла дочь от голодной смерти, и верный ослик. Теперь Прокла вновь могла кормить Марию сама, к удивлению даже Соломии. Тем не менее, гости общины не нуждались ни в чем. Многие несли для маленькой Марии разные сласти, самые красивые спелые фрукты, несмотря на то, что малышка ничего не могла кушать, кроме материнского молока. Хотя Прокла все это время осваивала дело, которое принесет большую пользу общине и позволит римлянке заниматься любимым трудом. За годы жизни в аудее Прокла освоила местный язык и прекрасно на нем изъяснялось – сложности были блестянием и письмом и вот с помощью Соломии она осваивала все премудрости и тонкости языка приютившего ее уголка земли